Ефим чесников Чудесное яблоко. Жили-были дедушка да бабушка, мужик да баба, и у них много ребят, пареньков и девонек. Пошел дедушка в лес дрова рубить и видит: Стоит старая-старая яблоня, а на ней большущее яблоко. Мне не унести, подумал дедушка. Яблоко росло не совсем высоко, дедушке по плечи, а сучок, на котором оно выросло, был очень толст. Упирается дедушка обеими руками в яблоко, хочет покачнуть и плечами старается приподнять хоть немножко. Нет, тяжело. И тут... Ха-ха! Ровно что в лесу засмеялась. «Мне не унести», — говорит сам себе дедушка. «Лучше и не отшибать. Пожалуй, на земле и мыши огложат, или другие какие зверьки. Домой пойду, запрягу лошадь, да и приеду сюда за яблоком». А созрело хорошо. Гляди, какое румяное, особливо с полуденной стороны. И ходит дедушка кругом яблоко, любуется, осматривает. «Ха-ха-ха!» Опять захохотала в лесу. «Да что это? Ровно кто засмеялся?» И давеча послышалось мне, говорит дедушка. Глядит, стоит старая дуплистая осина, а в дупле сидит птица-сова, и глаза круглые светятся. — Не ты ли это подшучиваешь? — спрашивает старичок. Ха — Ха-ха! — засмеялась сова. — А тетерев на березе. Кво — Кво-кво, не унести тебе яблоко. — Я на лошади приеду, — говорит дедушка. — И на лошади не увести. Говорит Тетерев, а дедушка, это что же, мне на паре приезжать? Хоть на тройке, хоть на четверке, сколько хочешь, лошадей запрягай, не увести тебе яблоко, кво-кво! Неужто такое тяжелое? А уж такое, кво-кво! Лучше все в телегу впрягайтесь, сколько вас в избе найдется! Не поверил дедушка Тетереву, ушел домой, запряг лошадь, никому не сказал домашним. Растрезвонит все раньше времени, соберется народ. Приехал в лес. Подъезжает близко под яблоню, чтобы яблоко упало прямо в телегу. Привязал лошадь, взял ядреную дубину, отшибать яблоко, и ходит, любуется, со всех сторон рассматривает. Уж больно оно румяно да красиво. Жаль потревожить. И захотелось дедушке потрогать его рукой. И только он прикоснулся к яблоку пальцем, оно и упало прямо в телегу. Совсем, видно, созрело, чуть ли не само свалилось, думает дедушка. Отвязал лошадь и нукает. Стоит лошадь не с места. Сам начал подсоблять, и лошадь старается не с места телега. — Я же тебе говорил, — квохчет Тетерев. — В самом деле на лошади не увести, сказал сам себе дедушка. — Хоть и неплохая она, и сено славное ест. Не в этом знать здесь дело. Закрыл дедушка ветками яблока в телеге, чтобы не так приметно было, ежели кому случится мимо идти. Выпрек лошадь, сел верхом и поехал без телеги домой. Приехал и говорит старухе да сыну с женой. — Пойдемте со мной в лес. «Нашел я там диковину, сами увидите!» Пришли они все вместе в лес, а тронуть не могут, как не стараются. «Я тебе говорил, всех приводи, сколько в избе найдется!» — квохчет Тетерев. «Мы и то все пришли, дом только ребята остались. Нужны их! Кво, кво И пошла баба в деревню, привела всех ребят, пареньков и девонек, и только нянька с самым маленьким дома осталась. Все запряглись и стараются, но не идет телега. «Ха-ха!» — Сова засмеялась. А Тетерев квохчет. «Кто дома остался?» «Да маленький с нянькой там. Нужно их!» Ушла бабка за теми, и нянька пришла в лес, на руках держит маленького. Сама наваливается на телегу, свободной рукой помогает вести, и маленькие ручонками прикасается. Все подсобляют. И поехала телега. Привезли домой яблоко и вся деревня сбежалась, глядит. Кто вам дал? спрашивают. Бог дал, отвечает дедушка. Стали яблоко пробовать. Сладкое, душистое, рассыпчатое. И мне просят, и мне. Дедушка всем дает. Вся деревня наелась. Похваливают, такого дядива не слыхивали. И ели дедушка и бабушка, мужик и баба и ихние ребята, пареньки и девоньки кушали яблоко сырым и печеным и в киселе и перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем завсегда давали, особенно кто захворает. И хватило им этого чудесного яблока, на всю осень и зиму, до самого Христова дня.